Майкл проснулся с криком. Он вдруг кое-что вспомнил. «Мое пальто! Я оставил его под королевской ложей!» Он открыл глаза и увидел утку, нарисованную на спинке кровати, часы, громко тикавшие на каминной полке, рядом с ними королевское фарфоровое блюдо и банку из подворения, наполненную зелеными листьями. Чуть поодаль... На крючке висело его пальто, а поверх него шляпа. А где звезды? удивился он и сел в постели. Хочу, чтобы были звезды. Неужели? спросила Мэри Поппинс, входя в комнату. Всего-навсего? А почему бы тебе не попросить еще и Луну? Но я уже просил, напомнил ей Майкл. Я ее и получил, но я слишком сильно сжал ее, и она порвалась. Провалась? Ну да, провалась. Ну и ну, фыркнула Мэри Поппинс и кинула ему полотенце. Что уже утро? спросила Джейн, открывая глаза и удивленно оглядываясь вокруг. Но как мы вернулись домой? Я танцевала со звездными близнецами, Кастером и Полуксом. Какие еще звезды? сердито сказала Мэри Поппинс, сбрасывая с нее одеяло. Ну-ка быстро, поднимайся. «Кажется, вы довольно долго танцевали вчера», — поинтересовался Майкл, нехотя опуская ноги на пол. «Танцевала? Хм, много же у меня остается времени для танцев, если приходится смотреть сразу за пятерыми самыми невоспитанными детьми на всем белом свете». Мэри Поппинс фыркнула. Было заметно, что она не выспалась. «Но разве вы не танцевали вчера?» — удивилась Джейн. Она отлично помнила, как Мэри Поппинс и Солнце танцевали вальс на арене, усыпанной звездной пылью. Мэри Поппинс строго поглядела на нее. «Думаю, что для свободного вечера я нашла бы занятие поважнее, чем выписывать ногами кренделя», — ответила она с достоинством. «Но я вас видела», — возмутилась Джейн. «Там, в небесах, вы выскочили из королевской ложи, а потом танцевали на цирковой арене». Затаив дыхание, Джейн и Майкл смотрели, как лицо Мэри Поппинс краснеет от гнева. «Тебе?» — отрезала она. «Ночью приснился какой-то кошмар. Чтобы я, такая благовоспитанная особа, выскакивала...» «Но мне это тоже приснилось!» — перебил ее Майкл. «Это было замечательно! Мы с Джейн попали на небо и там встретили вас!» «Что, видели, как я выскакивала?» Ну, ну да, как вы танцевали? На небесах? Майкл даже задрожал, когда она приблизилась к нему. Еще одно слово, угрожающе проговорила она, и ты будешь танцевать в углу. Предупреждаю. Майкл поспешно отвел взгляд и начал развязывать тесемки на пижаме. Мэри Поппинс, сердито похрустывая крахмальным передником, пошла будить близнецов. Джейн сидела на кровати и во все глаза смотрела на Мэри Поппинс. Майкл медленно надел тапочки и вздохнул. «Да, наверное, нам все приснилось», — грустно сказал он. «А жаль». «Это было на самом деле», — прошептала Джейн, не отрывая взгляда от Мэри Поппинс. «Откуда ты знаешь?» «Знаю. Смотри». Джейн кивнула в сторону колыбельки Барбары, над которой склонилась Мэри Поппинс. «Взгляни на ее лицо!» — шепнула Джейн Майкл на ухо. «Черные локоны, ярко-синие глаза, вздернутый нос, пылающие щеки. Я ничего не вижу!» — начал был он и вдруг замолчал. Мэри Поппинс повернулась, и Майкл увидел то, о чем говорила Джейн. На щеке у Мэри Поппинс горело маленькое ярко красное пятнышко. Рассмотрев его повнимательнее, Майкл увидел, какой оно странной формы. Оно было круглым, с маленькими лучиками, словно крошечное солнышко. «Видишь?» — тихо спросила Джейн. «Это поцелуй солнца!» Майкл кивнул. Один раз, второй, третий. «Да!» — наконец выговорил он, не сводя глаз с Мэри Поппинс. — Вижу...